Глава одиннадцатая. Один. На сей раз Таппинс пришлось разговаривать с рыбаком в конце пирса. Она надеялась сверх всякой надежды, что мистер Грант как-то утешит ее. Но ее надежды быстро развелись. Он твердо заявил, что о томе не было никаких известий. Таппинс изо всех сил, стараясь говорить уверенно и по-деловому, сказала, «Нет никаких оснований полагать, что с ним...» Что-нибудь случилось? Никаких. Но давайте предположим, что такие основания есть. Что? Я сказал «предположим». А что скажете вы? Я поняла. Я продолжу работать, конечно. Вот именно. Плакать будем потом. Сейчас мы в гуще сражения и время на исходе. Часть информации, которую вы добыли, оказалась верной. Вы подслушали упоминание о четвертом числе. Это четвертое число следующего месяца. На эту дату назначено массированное нападение на нашу страну. Вы уверены? Полностью. Наши враги — люди методичные. Все свои планы они тщательно прорабатывают и выполняют. Хотелось бы сказать такое же и о нас. Но планирование — не самое сильное наше место. Да, четвертое — это день Х. Все эти налеты... по большей части разведочные. Это проверка нашей обороноспособности и способности отражать воздушные налеты, а вот четвертого будет настоящая атака. Но если вы это знаете, мы знаем дату дня X. мы знаем или думаем, что знаем место. Тут, правда, мы можем ошибаться. Мы готовы, насколько это возможно. Но не забывайте о саду Трои. троянцы как и мы были осведомлены о силе внешнего врага нам нужно знать о силах врага внутреннего а тех кто спрятался в деревянном коне именно они могут отдать врагу ключ от крепости всего с десяток людей на высоких постах в командовании в жизненно важных точках издавая противоречащие приказы могут вергнуть страну в хаос необходимый для успеха плана в германии мы должны получить информацию из первых рук И вовремя. «Я чувствую себя такой бесполезной, такой неопытной!» Таппинс была в отчаянии. «Не беспокойтесь об этом. У нас и опытные люди работают. Самые талантливые и опытные люди, каких только можно было найти. Но от предательства в своих рядах мы не застрахованы. Вы с Беррисфордом и регулярные войска. Никто о вас не знает. Именно потому у вас есть шанс на успех». Вот потому вы и достигли определенного успеха. — А вы не могли бы представить ваших людей к миссис Перенья? Ведь должны быть те, кому вы абсолютно доверяете. — О, мы это сделали. Они работают над полученной информацией о том, что миссис Перенья — член ИРА, и настроена антибританские примечания ИРА. «Ирландская республиканская армия. Организация, боровшаяся за независимость Северной Ирландии». Конец примечания. «Это верно, кстати, но у нас нет доказательств того, что за ней числятся грехи потяжелее. Никаких жизненно важных фактов, которые нам нужны. Так что продолжайте, миссис Беррисфорд. Идите и работайте на пределе возможностей». «Четвертая», — сказала Таппинс. «Значит, осталось чуть больше недели?» «Ровно неделя». Тапинс стиснула кулаки. «Мы должны что-нибудь найти. Я говорю «мы», потому что, уверена, Томи что-то обнаружил, и потому он не вернулся. Он идет по следу. «Если б я могла тоже что-то отыскать, но как? Если я...» Она нахмурилась, обдумывая другой стиль атаки. Два. «Понимаете, Альберт, это дает нам шанс». Я понимаю, мадам, конечно же, но я должен сказать, что эта идея мне не очень нравится. Думаю, это сработает. Да, мадам, но это ставит вас под удар, и мне это не нравится, и я уверен, что хозяину это тоже не понравится. Мы уже все перепробовали, то есть все, что могли сделать под прикрытием, мне кажется, что единственный оставшийся нам шанс раскрыться». «Вы понимаете, что теряете преимущество, мадам?» «Сегодня вы прямо как диктор BBC, Альберт, с некоторым раздражением сказала Таппинс. Мужчина был несколько обескуражен и вернулся к более естественной манере разговора. «Я слушал прошлым вечером очень интересную передачу про озерную жизнь», — объяснил он. «Сейчас у нас нет времени на разговоры про озерную жизнь», — сказала Таппинс. «Мне хотелось бы знать, где капитан Беррисфорд». «Мне тоже», — ответила Таппинс. В сердце ее кольнуло. «Не в его духе исчезать, не сказав ни слова. Он уже должен был бы подать вам знак. Вот почему...» «Да, Альберт». «Я хочу сказать, если он раскрылся, то вам лучше этого не делать». Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Я хочу сказать, что если его раскрыли, но...» — О вас не знают, то вам надо оставаться под прикрытием. — Хотелось бы мне определиться, — сказала Таппинс. — Как вы предполагали раскрыться, мадам? Таппинс задумчиво проговорила. Я думала потерять письмо и устроить шумиху по этому поводу, сделать очень озабоченный вид. Потом его нашли бы в холле и, скорее всего, — Беатрис положила бы его там же, на стол, и тогда тот, кто нам нужен, захотел бы взглянуть на него. — И что было бы в письме? — Ну, грубо говоря, что мне удалось определить, кто именно тот, кого мы вычисляем, и что утром я лично сделаю полный отчет. Тогда, Альберт, Иксу или Игрику придется раскрыться и убрать меня. — Да, но ведь могут действительно убрать. — Нет, если я буду на настороже. Мне кажется, им придется заманить меня в ловушку в каком-нибудь уединенном месте. Вот тут на сцену выйдите вы. Они же не знают про вас. — Я их выслежу и застукаю на месте преступления, грубо говоря. Тапин скивнула. — В этом и состоит мой план. Я должна как следует его обдумать. Встретимся утром. ТРИ Таппинс только что вышла из местной библиотеки с порекомендованной ей хорошей книгой под мышкой, когда кто-то произнес над самым ухом «Миссис Бересфорд. Она с перепугу резко обернулась и увидела высокого, темноволосого молодого человека с приятной, но слегка смущенной улыбкой. «Э, «Боюсь, вы не помните меня», — сказал он. Таппинс была очень хорошо знакома, эта фраза. Она точно знала, что последует дальше». «Я э, однажды приходил к вам с Деборой, друзья Деборы. Их так много, и они для Таппинс были все на одно лицо. Некоторые темноволосые, как этот молодой человек, другие блондины, порой даже рыжие, но все отлиты по одному образцу, приятные, воспитанные, с чуть длинноватыми, по мнению Таппинс, волосами. Но если на это намекнуть Деборе, она скажет «мама, не зависай в шестнадцатом году». Терпеть не могу коротких стрижек. Какая досада! Именно сейчас напороться на одного из поклонников Деборы, да еще и быть узнанной им. Однако, возможно, удастся избавиться от него. «Я Энтони Мартсон», — сказал молодой человек. «О, конечно!» — лживо обрадовала Стаппинс и пожала ему руку. «Я страшно рад, что нашел вас, миссис Беррисфорд», — продолжал Тони Мартсон. «Понимаете ли, я работаю вместе с Деборой, и, честно говоря, случилась одна неприятность». «Да», — спросила Тапинс, — «в чем дело?» «Понимаете, Дебора узнала, что вы не в Корнуэле, как она думала, а это довольно неприятно для вас, не так ли?» «Вот беда», — озабоченно сказала Тапинс, — «как она узнала?» Тони Марцин произнес довольно робко. «Дебора, конечно же, понятия не имеет о том, чем вы на самом деле занимаетесь». Он осмотрительно замолк, затем продолжил. «Как я понимаю, важно, чтобы она ничего не знала. По большому счету, я работаю в том же направлении. Меня считают всего лишь начинающим работником шифровального отдела. На самом деле, моя задача — играть умеренного сторонника фашизма, восхищаться немецкой государственной системой и говорить, что сотрудничество с Гитлером не так уж и плохо, и все такое, чтобы увидеть реакцию». — Понимаете ли, много чего подгнило в нашем королевстве, и нам нужно выяснить, кто за всем этим стоит. — Да, все у нас прогнило, — подумала Таппинс. — Но как только Депра сказала мне о вас, — продолжал молодой человек, — я подумал, что лучше поехать прямо к вам и предупредить вас, чтобы вы состряпали какую-нибудь убедительную легенду. «Понимаете ли, я случайно знаю, чем вы занимаетесь, и что это чрезвычайно важно. Будет фатально, если хоть какой-то намек о том, кто вы на самом деле просочится наружу». «Я подумал, что вы могли бы сказать, что приехали в Шотландию к капитану Беррисфорду, или где он там еще? Вы могли бы сказать, что вам позволили сопровождать его?» «Да, конечно», — задумчиво проговорила Таппинс. Вы считаете, что я лезу не в свое дело? всполошился Тони Марсон. Нет-нет, я вам весьма признательна. Я, ну, понимаете, мне очень нравится Дебора, ни к силу, ни к городу ляпнул Тони. Тапин смерил его быстрым, удивленным взглядом. Каким же далеким казался ей этот мир приятных молодых людей, которых не отпугивала суровость Деборы? Этот молодой человек был. как ей подумалось, весьма привлекательным экземпляром. Она отбросила в сторону так называемые «мирные мысли» и сосредоточилась на нынешней ситуации. Спустя пару мгновений Таппинс медленно проговорила. «Мой муж не в Шотландии». «А где?» «Нет, здесь его нет. По крайней мере, он тут был, но теперь он пропал». «Это плохо? Или он что-то обнаружил?» Таппинс кивнула. — Я думаю, да, потому и не рассматриваю его исчезновение как плохой знак. Мне кажется, рано или поздно он свяжется со мной, нашим способом. Она коротко улыбнулась. Тони в некотором замешательстве сказал. — Конечно, вы наверняка мастер этой игры, но будьте осторожны. Таппин снова кивнула. Я понимаю, о чем вы, книжные героические красотки, всегда легко обманываются, но у нас стоми свои методы. У нас есть свой лозунг, улыбнулась она. Полупенсовик, двухпенсовик, монетки малые, до да чего-то стоит. Что? Молодой человек уставился на нее, как на сумасшедшую. Мое семейное прозвище двухпенсовик. Примечание. Тапенс, по-английски тап. «Пенс» — прозвание английской двухпенсовой монеты. Конец примечания. «О, я понял!» — лоб молодого человека разгладился. «Неординарно, надеюсь. Не хочу совать нос не в свое дело, но не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Да», — задумалась Таппенс, — «мне кажется, можете».